что она достаточно хорошо ему известна, и он может даже поручиться чем угодно, что ее влечет к Христу не какой-либо расчет, а одно лишь искреннее глубокое убеждение. «Может быть, охотно готова вам верить», сказала ему на это Серафима, «но если оно так, то для меня тем хуже». Каржоль на это только выпучил на неё глаза с видом удивления и вопроса. Да, тем хуже, подтвердила Игумя. Чем чище побуждение прозелитки, тем цепче ухватываются за неё и родные, и кагал, чтобы вырвать её у нас и возвратить еврейству. То сейчас же пойдут у них разные доносы, жалобы, кляузы, начнут нас со всех сторон и от разных властей бомбардировать запросами, поднимутся переписки и отписки. А сколько сплетен и дрязг еще при этом, боже мой! Я уже знаю все это, испытала достаточно, и потому сознаюсь вам, всячески избегаю этих еврейских празелиток. От них обитель каждый раз только покоя лишается на несколько месяцев. «Пусть так», — со вздохом согласился Коржоль, — «Конечно, все это крайне, крайне грустно и даже прискорбно, но мать Серафима», — попросил он вдруг тем особым интимно-дружеским тоном, дескать, «для меня», на который обыкновенно не ожидается отказа. «Сколь не тяжело вам, но уж на этот-то раз, только на этот, не откажите Бога ради. Сделайте маленькое исключение». Принесите такую жертву в последний раз. Не откажите принять эту девушку. Ей Богу хорошая девушка. Я бы не стал и просить иначе. Вы этим сделаете такое доброе дело, за которое, конечно, и в сей, и в будущей жизни Бога ради. Не отграф, убедительно тоном просьбы перебила его мать Серафима. «Избавьте меня, если возможно, от этого нового бремени. Обратитесь лучше к Преосвященному, к губернатору, к супруге начальника края, кому знаете, но только не ко мне, Бога ради». «К сожалению», — заявил Коржоль, — «это дело не терпит ни малейшего отлагательства. Ей надо дать немедленно же приют, успокоить, укрыть ее». Она, говорю вам, только что сейчас убежала из дома. Оставить ее у себя я не могу, это ее скомпрометирует, а она девушка честная, вполне достойная, образованная. Она ищет христианство, повторяю, не из выгод, а по глубокому убеждению. Церковь не вправе отказывать стучащимся в ее двери. «Мать Серафима!» – воскликнул он наконец от всей души, И для большей экспрессивности стискивая самому себе руки. Ведь это же ваша миссия, ведь вы для этого сюда и посланы. Во имя Христа Спасителя заклинаю вас. Молю вас, как христианку, как женщину, не откажите, не оттолкните эту несчастную. Подумайте, куда же ей бедной деваться? Отказать вы не можете, это было бы бесчеловечно. Каржоль говорил горячо, с убеждением и даже со слезами. Игуменья начала несколько сдаваться. Право уж и не знаю, раздумчиво разводя руками и видимо колеблясь в душе, говорила она. Я бы, поверьте, от всего сердца мне самой очень жаль. Конечно, наш долг, но если бы она ещё была совершеннолетней или из другого какого места, «А то ведь она здешняя, не так ли?» «Да, она здешняя», — подтвердил граф. «Хм, ведь это значит, Кагал сегодня же спохватится, Не успеешь и мер никаких принять». «Но ведь сегодня шабаш», — напомнил Коржоль. «Это ничего не значит. Для такого дела они и шабашем поступятся. Закон разрешает». «У нас однажды уже было такое дело». и как раз в шабаш. А кто такая, спросила Серафима. Фамилия её как? Тамара бен Давид, объявил граф с некоторой затаённой впрочем неохотой и колебанием, опасаясь, как бы из этого не возникло ещё новых препятствий.